Помимо этого, религиозный вопрос остается. В этом вопросе известные таинственные стороны почти грозные, да будет нам позволено взглянуть на них прямо.